Вместо эпилога. На следующий день после изумительной беседы с Миленкиным я положила на стол Гороховой заявление об уходе. «Только сами не ходите к Васечкиной за подписью», предупредила она участливо. «Отдайте в кадры. Сами подписи соберут». Никогда я не ощущала себя такой свободной и счастливой, как в тот день. «Наверное, то же самое чувствует зэк, выходящий за ворота колонии после заключения в 15 лет длиной». Особенно тепло и приятно было от того, что сие событие стало поводом для гулянки на широкую ногу не только для меня, но и для моих многочисленных начальников. Я уходила в никуда. В мае я успешно прошла аккредитацию по новой специальности, и меня приняли на несколько часов аллергологического приема в неизвестную частную клинику, где моя выручка по итогу не дотягивала и до половины мрот. Это позже я наберусь смелости, поработаю с самооценкой, И научусь презентовать себя крупным клиникам, без страха быть осмеянной. Страшно ли было терять стабильность? Очень. Я же одна, да с особым ребенком. Успокаивало лишь то, что ковид помог мне скопить немного денег, и средства на первое время были. Путь к стабильности занял девять месяцев. Провел меня через череду нужных и ненужных собеседований и истощил все ковидные накопления. Но это был путь, которым я горжусь. Моя формула обретения себя предельно проста. Если вам где-то плохо, уходите оттуда. Если куда-то не хочется идти, не ходите. Хочется что-то сделать, делайте. Считайте себя достойным, показывайте это. Чешется язык, говорите. Кто-то сильнее вас, восхищайтесь. Слабее, помогайте, если просят. Никогда не бойтесь быть собой истинным. Я не знаю, для чего мы здесь но точно не для того, чтобы играть чужие роли.